Глава 17. «И где мы возьмем бубен?» Едва сдерживая смех, спросила Света. «Сделаем?» Не моргнув глазом, ответила Наташа. «У нас на даче без дела стоит пластиковая бочка. Если аккуратно отпилить у нее кольцо и натянуть сверху ткань... Хотя он должен стучать же, наверное, а ткань... А, придумала! Можно внутрь засунуть пионерский барабан. У нас там валяется в фазенде». «А на дачу твою разве можно сейчас проехать?» — спросил бегемот. До да нашей, например, никто дорогу не чистит, туда только весной можно, когда все растает». «Да, точно», — нахмурилась Наташа. «Но все равно мне ужасно нравится идея устроить соревнования шаманов». «Я только не понял, как судить», — усмехнулся я. «Допустим, мы даже найдем шаманские бубины и какие-нибудь шумелки-погремушки». «О, точно же, погремушки!» Наташа снова вскочила и изобразила какой-то аборигенский танец. «Я помню, что мы на один пионерский сбор делали номер протуземцев. А чтобы у нас были музыкальные инструменты, мама одной моей подруги взяла трех пластмассовых Дедов Морозов и насыпала внутрь какой-то крупы. И сверху мы их заклеили цветной бумагой и еще такие хвосты приделали». «Между прочим, сделать гавайскую вечеринку гораздо проще, чем конкурс шаманов», — хмыкнул я. «Гавайскую?» Наташа быстро повернулась ко мне. «Ну да», — покивал я. «С цветочными гирляндами на шее, коктейлями с зонтиками и соревнованию по лимбо». Моя команда смотрела на меня с любопытством и интересом, но явно без понимания. Хех, ну да. Тут пока еще это не стало общим местом. Это потом, много позже, гавайские вечеринки будут в обязательном порядке проходить в любом уважающем себя ночном клубе. Что, впрочем, не мешает развлечься таким образом уже сейчас». «Но помните в мультике про капитана Врунгеля?» — спросил я. «Когда они с Фуксом сначала на досках серфили, а потом играли на гавайских гитарках. И у них такие цветочные гирлянды на шеях еще были. Стиль тропического острова и все такое». «О! А я еще видел недавно в кино вечеринку в греческом стиле!» — радостно вспомнил бегемот. «Это когда все гости должны прийти, завернувшись в простыни». «Там было не только про простыни», — хихикнула Света. «А что такое лимбо?» — спросила Наташа. «Зришь в корень», — подмигнул я. «Это проще показать, наверное». Я вышел из комнаты. «Так, где-то тут у меня была швабра. Для самой игры она тяжеловата, конечно, но для демонстрации сгодится. А, вот она. Так, нужны два добровольца на роль столбов», — сказал я. Ирина и Света тут же встали, а Наташа, наоборот, отступила к окну. «Вот, смотрите». Нужно поставить руки так, чтобы швабра едва держалась буквально на одном пальце, понятно? «Ну, ты мы вроде не тупы», — усмехнулась Света. «Нам на одной высоте надо держать, верно?» «Ага», — покивал я. «Давайте начнем с простого. Держите вот так, на уровне груди. На самом конкурсе это должны делать не люди, ясен пень, но сделать такие стойки точно проще, чем шаманский бубен из пионерского барабана». После короткой заминки и хихикания девчонки встали как надо, удерживая швабру на весу. «Она, блин, перевешивает!» — возмутилась Света. «Пофиг!» — махнул рукой я. «Сейчас это не очень важно. Придерживай, чтобы не падало!» «Это как прыжки в высоту?» — спросил бегемот. «На физре!» «Почти!» — хохотнул я. «Только наоборот!» «Надо же, неужели реально никто не знает про лимба? Это же, ну, классика, что ли!» «Мне казалось, что я всегда знал про эту игру. Что вряд ли, конечно!» Я напрягся, пытаясь вспомнить, когда же в действительности эту развлекашку впервые увидел, и не смог. В голову настойчивый лес мультик «Футурама», но, скорее всего, это было раньше все-таки. Теперь мне нужно пройти под шваброй, прогнувшись вот так. Я изогнулся, подныривая под швабру. А если в это время будут шуметь погремушки из Дедов Морозов, то будет вообще огонь. — Я могу отбивать ритм. Наташа плюхнулась в кресло и принялась стучать ладонями по столу. Но как только я прошел и распрямился, она тут же вскочила. «Ой, я тоже хочу попробовать!» «И я?» — встрепенулся бегемот. «Я правильно понимаю, что победит тот, кто не сшибет швабру, когда она будет низко-низко?» — спросила Света. «Все так, Клэр», — усмехнулся я. «Ну, то есть мы ставим швабру на высокой высоте... Ой, по-дурацки как-то звучит «высокая высота», — сказала Ирина. «В общем, ставим швабру высоко, вызываем желающих, все проходят». Кто сбил, тот выбыл. Потом опускаем ниже, все проходят, потом еще ниже. «Точно», — сказал я. «И так пока не останется только один победитель». «А давайте ниже опустим», — предложила Наташа. «Должны же мы узнать, кто из нас победил». «Эй, верните обратно, я тоже участвую», — воскликнул бегемот. И он, на удивление, оказался отличным лимбистом. Даже меня азарт захватил. «Ладно, Наташа, проиграть, она вообще самка богомола. Когда она под швабру ныряла, то еще больше становилась похожей на насекомое. Но проиграть в лимбо-бегемоту — это...» <свят> Ева позвонила в дверь как раз в тот момент, когда я проходил под шваброй, уже в весьма низкой позиции. Я дернулся, зацепил швабру рукой, и та с грохотом упала на пол. «Велиал вылетает», — безапелляционно заявила Наташа. «Меня отвлекли!» Сделанным возмущением возразил я, выходя из комнаты. «Правило есть правила ухмыльнулся бегемот. «Да ладно, чего я закусился-то?» — мысленно придержал себя я. «Натурально же чуть спорить не начал». «Приветик», — сказала Ева, входя в прихожую. «А почему ты проиграл? Вы разве не следующую вечеринку обсуждаете?» «Вы там без меня все равно не продолжайте», — крикнул я. Потом снова повернулся к Еве, привлек девушку к себе и поцеловал. «Ужасно соскучился. Очень рад тебя видеть. Пойдем в комнату, там как раз самое интересное начинается». «Так это точно деловое совещание?» — смеясь спросила Ева. «Точнее не бывает», — заявил я. «Если мы даже свои совещания не сможем сделать веселыми, то как мы остальных будем развлекать?» В лимбу предсказуемо победила Наташа. Бегемот был, конечно, гибким и ловким, но пузов тянуть не смог. «А еще...» «Было бы здорово вместо билета вешать на шею вот эту цветочную штуку», — мечтательно сказала раскрасневшаяся Наташа. Платит за вход. Ему вешают цветы. Есть цветы, значит, не заяц». «Где нам столько цветов взять?» — хмыкнула Наташа. «Их же, получается, довольно много надо». «На кладбище можно», — с философским видом предложила Наташа. «А что вы на меня так смотрите? Венки все равно там на помойку выбрасывают, они никому не нужны» в чем проблема, если мы заберем их себе? Да искусственные цветы только радоваться должны вообще. Послужат хорошему делу. Это как-то насупилась Ирина. Мне кажется, так неправильно. Все-таки это человеческое горе, а мы вот так. А еще они там пыльные все. Света поежилась. Венки же не сразу выбрасывают, они какое-то время стоят на могилах. Они там покрываются слоем грязи. На шею такие не очень хочется надевать как-то. «Можно их в ванне водой залить и насыпать порошка», — начала Наташа, потом махнула рукой. «Ладно, ладно. Я уже по вашим лицам поняла, что вы меня уже хотите закопать и веночек на могилку принести. Я вот что вспомнила». Наташа снова вскочила и принялась ходить по комнате. Мама перед 1 мая и 7 ноября брала на дом подработку. Наташа, не переставая, ходила по комнате. Там был такой цветной целлофан. Нужно было его сворачивать длинными треугольниками и вырезать. И потом получались такие большие объемные шары на палочках. Целлофан был прикольный, яркий и шуршал. Если из него вырезать не здоровенные штуки, а маленькие, то получится похоже на цветочки. А где его берут? Спросил Бегемот. Я такие шары помню. У мамы всегда клянчил, чтобы купила. Не знаю, наверное, в кранстоварах, пожал плечами Наташа. Я помню, что его прям дофига было, значит, он дешевый. «Можно Николаю удочку закинуть», — предложила Света. «Он до сих пор пасется на каких-то складах, может, там и целлофан есть?» «Гофрированную бумагу еще можно», — подала голос Ирина. «Там даже вырезать не надо, просто можно полосками нарезать и скрутить». Маховик творческого процесса был запущен. Мне оставалось только фиксировать письменно-ключевые моменты и прикидывать, какие вложения потребуются. Записал, заодно пообщаться с Максом насчет библии бармена, которую я у него нашел. В прошлый раз забыл спросить, вдруг он увлекается. А на гавайской вечеринке самое то — делать какие-нибудь коктейли за баром. Да, точно. Собрать из чего-нибудь барную стойку, записал я. «Только ночевать я сегодня не останусь», — прошептала Ева, размыкая наши тесные объятия. что так?» Разочарованно протянул я. Правда, расстроился. Мне нравилось, когда она у меня ночует. Нравилось с ней завтракать. Нравилось, когда она утром открывала глаза и улыбалась сонно. Нравилось готовить для нее завтрак, если получалось проснуться раньше. «Да тетя Тамара, я же говорила...» Ева недовольно сморщила носик. «Папа просил не оставлять его с ней надолго. Она, ну... Между прочим, ты обещал в гости зайти, чтобы с ней познакомиться». Так в чем проблема? Хмыкнул я. Поехали к тебе? Сейчас? Удивилась его. А что такого? Я пожал плечами и сел. Автобусы еще вроде ходят. Или можем поймать такси, чтобы на остановке не мерзнуть. Ты девушка совершеннолетняя. Водить к себе муж кого угодно, комната у тебя своя. Ну и заодно сразу будет доказательство, что я не просто какой-то твой однокурсник, которого ты подговорил сыграть роль твоего парня, чтобы тете насолить». «Хм...» — задумчиво проговорила Ева, и глаза ее игриво заблестели. «А мысль, между прочим, интересная. Ты ведь не шутишь?» «Ничуть», — заявил я и встал. «А поехали!» — решительно заявила Ева и тоже встала. «Вот она офигеет от такого поворота. Мы по-быстрому натянули на себя одежду, как попала разбросанную по комнате, и вышли из квартиры. Такси нам попалось каноничное, можно сказать. Забавно, но с началом 92-го машину стало поймать гораздо проще, чем раньше. Стоило только поднять руку, как из потока машин немедленно выруливал какой-нибудь бомбилы на копейке или москвиче. Причем водители частенько были весьма интеллигентными. Инженеры там или вообще сотрудники НИИ, или универовские преподы. Купили машинку еще в СССР, чтобы семью на дачу возить. Дождались своей очереди, накопили денег, все шло по плану. Но сейчас правила жизни стремительно поменялись. Обветшалые бюджетные конторы, которые раньше были гарантом стабильности и благополучия, платили или ничтожно мало для выживания при стремительно растущих ценах, или вообще не платили. Приходилось крутиться хоть как-то. Вот и зарабатывали потихонечку, как получалось. Но сегодня всех этих извозчиков-любителей опередила грязно-желтого цвета «Волга», старое старорежимным зеленым огоньком. И даже счетчик там имелся еще вполне так советского образца. Правда, ценам мужик озвучил голосом, мол, по счетчику сейчас получается, как в троллейбусе проехать. Шутка, конечно, но, насколько я знал, шутка она будет еще недолго. В квартире Евы было уже темно. «Папа очень полюбил рано ложиться спать», прошептала Ева, тихонько открывая дверь одежного шкафа. «Хотя вообще-то он у меня ночное животное». Читать до утра на кухне его любимое дело. Но как тетя Тамара приехала, так сразу же появился режим. Он же знал, что ты сегодня придешь, хмыкнул я. Значит, не был уверен, хихикнул Ева и чмокнула меня в щеку. На ощупь в темноте мы пробрались в ее комнату. Зеленые циферки в глазах керамической совы показывали 23.15. Ну да, действительно, детское время считай. Я втянул носом знакомые запахи Евиной квартиры. И мой молодой и бодрый организм среагировал вполне ожидаемо. Я притянул его к себе и нашел губами ее губы. Только нам надо не очень шуметь, хихикнула Ева. Но чтобы слышно, все равно было, прошептал я, сжимая ладонями ее тонкую талию. Доброе утро, тетя Тамара, елейным голосом сказала Ева. Доброе утро, папа. А мы с Вовой приготовили вам завтрак. Да уж коллективное творчество получилось, — усмехнулся я. Мы с Евой переглянулись, она хихикнула и потерла мою правую щеку. «У тебя тесто для блинчиков на лице», — сказала она. «Доброе утро, Леонид Карлович», — сказал я и протянул руку. Лео Махно невозмутимо ее пожал, и губы его задрожали. Кажется, он пытался сдержать издевательскую улыбку. Я повернулся к женщине. Она была совершенно не похожа ни на Еву, ни на ее отца. Невысокая, смуглая, глаза чуть раскосые, но самую малость, не настолько, чтобы ее лицо стало смотреться монголоидным. Она была похожа не то на цыганку, не то на молдаванку. Черты лица были слишком грубоватыми, чтобы я счел ее красивой. Но она была определенно яркая. Хищная такая. Такие женщины выглядят очень колоритными старухами. Наверное, как-то так должна была смотреться Баба Яга в молодости». Глаза темные, практически черные. И взгляд такой пронзительный, что даже не суеверному мне захотелось на всякий случай трижды сплюнуть и перекреститься. «Тамара Карловна». Поджав губы, представилась она и протянула мне руку. «Есть такое хитрое протягивание руки. Обычно именно женщины так делают. Тыльной стороной чуть вверх. Чтобы было непонятно, для рукопожатия она руку протянула или для поцелуя». «Очень приятно» сказал я, широко улыбнулся, отвесил поклон, взмахнув воображаемой шляпой и галантно поцеловал ей руку. Тетя Тамара вздрогнула, быстро выдернула свою руку из моих пальцев и посмотрела на отца Евы. «Владимир», — представился я, — «можно Вова или Володя, как вам больше нравится». «А вы, значит...» Пронзительный взгляд черных глаз тети Тамары окинул меня с ног до головы. «А вы, значит, встречаетесь с моей племянницей». «Давно?» Последнее слово прозвучало резко, как выстрел. «Не твое дело, тетя», — быстро вместо меня ответила Ева. «Давайте завтракать, пока блинчики горячие». «Твоя мама умеет жарить ажурные блинчики», — сказала тетя Тамара, усаживаясь на табуретку. «Могла бы у нее научиться не позориться. Это не блины, это оладьи какие-то». Э, «Панкейки», — сказал я. «Что?» — встрепенулась Тамара и посмотрела на меня с таким удивлением, будто с ней табуретка заговорила. «Национальный американский завтрак», — сказал я. «Панкейки с кленовым сиропом». «Но кленовый сироп — это гадость, я отвечаю. Варенье гораздо вкуснее». «И вы сами его варили?» — спросила Тамара, зачерпывая ложкой клубничное варенье из вазочки. Перед самым выходом из дома захватил, подумал, что к завтраку в самый раз придется оставшийся мне в наследство от деревенских порно-актеров деликатес. «Разумеется», — округлив глаза, заявил я. Сбор клубники — это же настоящее таинство, его нельзя доверять чужим людям. Ягоды положено брать на рассвете. И только на том склоне холма, который повернут в сторону от человеческого жилья. Тамара смотрела на меня немигающим взглядом. «Я пошутил», — усмехнулся я. «Я не умею варить варенье. Купил на рынке у бабушки с очень добрым лицом. Люблю клубничное. А вы?» «Так сколько времени вы встречаетесь?» Требовательно спросила тетя Тамара. «Вечность», — ответил я, почувствовав, как Ева под столом сжала мою ладонь. «Угу. Вкусные. Как вы сказали, это называется?» — сказала Тамара, поджав губы. «Панкейки», — с готовностью ответил я. На самом деле это были просто блины, конечно, но как выглядят традиционные панкейки тетя Тамара явно не знала. «Вкусно, да». Она покивала. Взгляд ее метнулся в сторону отца Евы, потом снова уставился на меня. Хотя мне вот, честно говоря, не нравится всеобщее преклонение перед всем американским. Если американское, значит, обязательно хорошее. Будто у нас ничего хорошего не осталось. Прелесть жизни в ее разнообразии, — жизнерадостно заявил отец Евы, откусывая половинку блина одним махом. — И когда ваша свадьба? — бесцеремонным тоном спросила тетя Тамара.